Из книги Владимира Семенова Бой при Шантунге Санкт-Петербург, Голики и Вильборг, 1910 год, издание третье исправленное и дополненное. Ну, будет игра! Это льются кошки-мышкины — думал я, глядя на яростно дымящий ретвизан Александр и Цесаревич, которые, повинуясь приказу адмирала, выжимали из своих машин все постепенно обгоняя Потемкина. Они склонялись к нашему курсу, становясь флагману под нос, дабы образовать линию баталии. Суворов, который по скорости не мог превзойти наш броненосец, оттягивал, чтобы стать ему под корму. Таким образом, мы принимали боевой порядок флота номер пять, хотя и сильно усеченный количественно. Суть его была в расположении флагманских кораблей, вторыми от головы и хвоста колонны. Это построение давало определенные преимущества в завязке линейного сражения и при отбитии минной атаки. Конечно, при этом особую роль имела выучка командиров концевых кораблей, их способность быстро и грамотно выполнять все приказы адмирала. Но в командирских качествах как фон Эссена, так и Игнациуса сомневаться не приходилось. За дымом своих передних судов пока трудно было видеть не только неприятеля, но и нещадно избиваемых им Рюрикой и Россию, которые вследствие стечения обстоятельств боя Руднева Стога и Камимурой оказались сейчас в самом центре сражения, и к которым на выручку мы так отчаянно спешили. Так получилось, что пока только они реально противостояли всему японскому флоту, пытающемуся пробиться к нашему транспортному обозу. Хотя по докладам Руднева и Громадчикова мы уже знали, что у Камимуры Утопленный Такива и и, скорее всего, еще и его флагман, новейший, выстроенный в Британии, броненосец Фусо. А Того потерял один из лучших своих броненосцев, Асахи. В отоплении последнего, кстати, наш командующий сомневался. Я вполне понимал обеспокоенность адмирала за исход всего дела. Ведь мы лишились корейца, судьба России и Рюрика висела на волоске и казалась уже предрешенной. Погиб на святителях наш отважный и решительный Григорий Павлович Чухнин. Все корабли, оставшиеся под командованием Григоровича, были жесточайше избиты, и командующий отправил его к транспортам, выводя из боя. Но тяжелее всего досталось небогатого. Сам он был серьезно ранен, победа оказалась на краю гибели вследствие обширных затоплений в корме, а пересвет со слябей уже потеряли подбитыми больше половины своих орудий. Степан Осипович стоял с немецким биноклем на правом крыле мостика и по всей его фигуре чувствовалось, как он переживает наше временное бессилие. «Появись мы здесь раньше хоть на полчаса, да даже на двадцать минут, и мы бы успели прикрыть наши большие крейсера. Но, увы, тщетно. В оптику можно было разглядеть лишь, что Рюрик ужасно горит, поворотясь носом к японской линии. Мачты и задняя труба на нем снесены, а японцы продолжают бить его остервенело. Россия пострадала меньше, но едва ли продержится в относительном порядке минут 15. Не поспел к ним даже Рейтсенштейн, уже отвернувший вправо на соединение с крейсерами Громадчикова. На какое-то время Ретвизан, занятый перестроением, перекрыл нам обзор, на что адмирал очень живо реагировал, приказав докладывать ситуацию с Марса. Мичман Кусков помчался выполнять это поручение когда на фалах цесаревича поднялись флаги какого-то сигнала. Вскоре стало ясно — противник ворочает от нас вдруг с очевидным намерением догнать Россию строем фронта и добить скопом. Рюрика не было видно, но очередной сигнал с цесаревича принес печальную весть. Рюрика прокинулся. Как же тяжело стало на душе. Все на минуту замолчали, кто-то крестился. Адмирал наш обнажил голову, и мы последовали его примеру. Все про себя гадали, сколько теперь продержится Россия. Тем временем линия наша подровнялась, и с мостика Потемкина стало лучше видно происходящее впереди. «Смотрите, смотрите, что это? Что они делают?» — крикнул вдруг старший артиллерийский офицер, лейтенант Неупокоев, и в голосе его были и недоверие, и недоумение. Но я и сам смотрел... Смотрел, не отрываясь от бинокля и не веря глазам. Японцы продолжали ворочать влево. Не за Россией, а еще круче на обратный курс. Мы стояли, обмениваясь отрывочными замечаниями, недоумевая, почему японцы, не добив за несколько минут оставшуюся в одиночестве Россию, в чем не буду лукавить, я практически не сомневался, и не обрушились потом на наше слабое место, транспорты и их прикрытия, бронепалубные крейсера а вместо этого вздумали разворачиваться. Ведь до нас было еще миль восемь, девять, и времени у них вполне на все это хватало. Помнится, контр-адмирал Молос высказался именно в этом духе. И тут наш обычный сдержанный и корректный командующий вдруг взорвался. — Да нет же, нет у них времени, ни минуты больше у них нет. — Все, Того все понял. Скорости у него не хватит уйти от меня, если и дальше будет между нами и берегом торчать скоростенку ему руднев с небогатовым и григоровичем поубавили но только толку то теперь что он же христопродавец сейчас пойдет Руднева с его недобитками топить пересвет это все покалечены а потом скорее бежать от меня на ночь глядя может к себе а может и к дружкам его английским штурмана сколько у него есть времени до того как мы подойдем на эффективную дистанцию боя наша шестнадцать его четырнадцать с половиной узлов ну вот И я так прикидываю, что уже почти в сумерках. Может, может опять уйти, супостатокаянный. Да еще перед этим дел таких наворочает. Затем адмирал быстро прошел мимо нас в ходовую рубку, где, выдернув пробку из раструбов амбашура связи с машиной, заговорил резкой своей скороговоркой, которая обычно и выдавала его крайнее нервное напряжение, обращаясь к главному механику. «Машинная! Николай Яковлевич!» Макаров говорит. «А где Цветков?» Ясно. Александр Михайлович, дорогой, сейчас все от вас и ваших духов зависит. Нет, какое там снижать? Цветкову передайте. Дать все, что можно, даже невозможное. На два часа, как минимум. Опаздываем мы. Рюрик уже погиб. Выручайте. Если нужно людей, берите. Васильев на смену кочегарам сейчас даст народ с противоминного. Но, голубчик, выжмите мне 17. Приказываю, прошу. Наши там погибают, понимаете? После чего, коротко взглянув на нас, Макаров, нахмурившись, пояснил. «В машин нам сейчас Коваленко. Старший мех наш во второй кочегарке. У них там магистраль шипит. Не ошпарились бы?» И добавил, обращаясь уже к командиру флагмана Каперангу Васильеву. «Сигнал по отряду — предельный ход. Цесаревич Александр Ретвизан, семнадцать узлов». Понимая, что до боя нам осталось всего ничего, Я спустился в батарею посмотреть, все ли благополучно в плутингах, подбодрить кого надо, проверить, готовы ли дополнительные противопожарные рукава, на местах ли все по расписанию. Переговорил на коротке со старшим минным офицером лейтенантом Тоном, которого встретил в кают-компании пьющим чае с командиром кормовой башни лейтенантом Григорьевым. Вспоминали общих знакомых с Рюрика. Стакан в руке Тона дрожал. Там, на Рюрике, инженер-механиком служил его младший брат, Александр. Но держался Владимир Карлович молодцом. Вообще настроение и офицеров, и всего экипажа было выше всяческих похвал. Известие о гибели Рюрика вызвало в команде не уныние, а наоборот, даже подогрело страстное желание скорее схлестнуться с врагом. Хотя грохот боя впереди становился все громче, Завершив предбоевой обход заведований, я собрался было перекусить чем-нибудь в кают-компании, так как до решительных событий, по моей прикидке, оставалось еще время. Но тут же туда влетели Мичман Кусков и адъютант командующего с известием, что впереди японцы схлестнулись со всей остальной нашей эскадрой. Тога ткнулся в развернувших ему кроссинг Руднева, Григоровича и Рейценштейна. События приобретали явно более благоприятный для нас оборот. Мы гурьбой заторопились на передний мостик. Я жадно смотрел в бинокль. Перелеты и недолеты с кораблей Руднева и Григоровича ложились близко, но самого интересного, то есть попаданий, нельзя было видеть. Наши бронебойные снаряды при разрыве почти не дают дыма, и, кроме того, трубки их устроены с расчетом, чтобы они рвались, пробив борт внутри корабля. Попадание можно было бы заметить только в том случае, когда у неприятеля что-нибудь свалит, подобьет. Этого не было. Да и понятно, наши там впереди старались, выражаясь языком английского бокса, бить по корпусу, бронебойными. Ведь именно ими можно было достать при удаче и до котлов, и до машин. Они хотели снизить скорость японским броненосцам, чтобы дать нам возможность быстрее настигнуть неприятеля. Сердце у меня колотилось, как никогда, за три с половиной месяца в Артуре. Если бы удалось. Дай, Господи, хоть не сразу утопить, хоть только выбить еще кого из строя. Вдруг много впереди цесаревича по правому его борту в небо поднялся дымный водяной фонтан. Якума с кормовой установки. Не отрываясь от бинокля, проговорил, не упокоив. До Эссена ему кабельтов пятьдесят пять. Уже немногим поменьше, пожалуй все вглядывались в головной наш броненосец но цесаревич не отвечал правильно и без приказа и далеко раздался из за плеча спокойный голос адмирала по всему было видно степан осипович успокоился молодец николай оттович только бы сейчас руднев и григорович на голове у него держались тут меня снова позвали вниз отпуская с мостика макаров подал мне правую руку по-доброму радостно улыбнувшись, пожелав удачи в пожаротушении. Почему-то врезалось в память это его теплое и крепкое рукопожатие. Последнее. Вскоре встав в пеленг, наш отряд начал бой. Сначала загрохотал шестидюймовками двух башен правого борта цесаревич. Носовая, сосреза, носовая, сосреза, есть дистанция. После окончания его пристрелки открыл огонь Александр, Ритвизан и мы носовым плутунгом. Суворов несколько оттянул и начал позже, по нашим данным. Японцы нам тоже активно отвечали. Началось с перелетов. Некоторые из длинных японских снарядов на этой дистанции опрокидывались, и хорошо видимые простым глазом, вертясь как палка, брошенная при игре в городки, летели через наши головы не с грозным ревом, как полагается снаряду, а с каким-то нелепым бормотанием. «Это и есть чемоданы?» спросил, смеясь Григорович. Чемоданами в Артуре называли японские длинные снаряды больших калибров. В самом деле снаряд фут в диаметре и больше четырех футов длины. Разве это не чемодан со взрывчатым веществом? Он опять оказался рядом со мной на юте у самого кормового каземата, куда я выскочил на минутку взглянуть на то, что у нас делается впереди. Его кормовая 12-дюймовая башня была пока вынуждена бездействовать, ведь мы вступали в бой на догонных курсах. Они самые, причем, судя по разрывам о воду, фугасные. Их осколочно-взрывное действие весьма велико. Понятно, что японцы постараются для начала повыбить у нас артиллерию. Это я уже испытал на Диане. Жаль, что нет здесь Фудзи. Как бы я хотел с ним поквитаться. Да уж полноте, поквитались без вас уже. И неплохо. Но нам и остальных вполне достаточно. Они вон тоже пристрелку закончили. Грязи нам выгребать сегодня придется много. Хохотнул скаля зубы Григорьев. Чемоданы, нелепо кувыркаясь в воздухе и падая, как попало в воду, взрывались со звонким гулом. После перелетов пошли недолеты. Все ближе и ближе. Осколки шуршали в воздухе, звякали о борта на стройке. Вот недалеко, против передней трубы, Поднялся гигантский столб воды и дыма и пламени. На переднем мостике кто-то кричал, чтобы бежали за носилками. Я перегнулся через леер. «Сигнального кондуктора!» — крикнул сверху на мой безмолвный вопрос кусков. Следующий снаряд ударил в броню борта напротив передней башни, взметнув огромный фонтан воды много выше боевого Марса. Мимо нас прожужжали осколки, а потом уже долетели и соленые брызги. Затем что-то грохнуло впереди и надо мной. Из штабного выхода повалил дым, и показались языки пламени. Снаряд, попав в кают-компанию и пробив палубу, разорвался и произвел первый наш крупный пожар. Конечно, по случаю сражения никого из офицеров там уже не было, но наш любимец Патефон Берлингер, подарок экипажа громобоя, погиб на месте. Вместе со всеми пластинками, окружающим интерьером книгами библиотеки и содержимым винного шкафчика. Шикарный там был мартель. Я рванулся наверх. Здесь уже не в первый раз я мог наблюдать то оцепенение, которое овладевает необстрелянной командой при первых попаданиях неприятельских снарядов. Оцепенение, которое легко и быстро проходит от самого ничтожного внешнего толчка и, в зависимости от его характера, переходит или в страх, уже неискоренимый или в необычайный подъем духа. Люди у пожарных кранов и шлангов стояли как очарованные, глядя на дым и пламя, словно не понимая, в чем дело. Но стоило мне подбежать к ним, и самые простые слова, что-то вроде «Не ошалевай, давай воду!» заставили их очнуться и смело броситься на огонь. Поднявшись отдышаться на ростры, я вынул часы и записную книжку, чтобы отметить первый пожар. Но в этот момент чем-то кольнуло меня в поясницу, и что-то огромное, мягкое, но сильное ударило в спину, приподняло на воздух и бросило на палубу. Когда я поднялся на ноги, в руках у меня по-прежнему были и записная книжка, и часы, они шли, лишь секундная стрелка погнулась, и стекло исчезло. Ошеломленный ударом, еще не вполне придя в себя, я стал заботливо искать это стекло на палубе и нашел его совершенно целым. Поднял, вставил на место и только тут сообразил, что занимаюсь совсем пустым делом. Оглянулся кругом. Вероятно, несколько мгновений я пролежал без сознания, потому что пожар был уже потушен, и вблизи, кроме двух-трех убитых, на которых хлистала вода из разорванных шлангов, никого не было. Удар шел со стороны кормовой рубки, скрытой от меня траверзом из коек. Я заглянул туда. Там должны были находиться флаг-офицеры с партией ютовых сигнальщиков. Снаряд вошел в рубку спереди, разорвавшись об ее стенке. Внутри — груды чего-то, и сверху — зрительная труба офицерского образца. — Что, знакомая картина? Похоже на Диану? — крикнул мне снизу, высунувшийся из колпака своей башни, неугомонный Григорьев. — Совсем то же самое! — уверенным тоном ответил я, но это было неискренне. Было бы правильнее сказать, совсем не похоже. Ведь тогда в ночном бою с Фудзи в мой крейсер попало только шесть или семь снарядов крупного калибра за полчаса. Потемкин же за пятнадцать минут уже получил не менее десяти крупных снарядов. В большинстве своем с броненосных крейсеров. Японцы дрались насмерть. Но и наши плутунги грохотали вовсю. Ну, понеслись, благословясь, махнул мне рукой Григорьев и исчез в своей башне. С тяжелым лязгом задвинулась ее броневая дверь. Стволы 12-дюймовок, поднимаясь, двинулись влево. Стало ясно, что мы маневрируем и сейчас начнем всем бортом. Через пару минут наши батареи уже ревели вовсю. В суматохе дальнейшей борьбы с огнем и водой мы получили в ходе боя две заливаемых и одну подводную пробоины. Последнюю прямо под адмиральским салоном, к счастью, от 6-дюймовки а также два разбитых и два выгоревших каземата. Я практически не мог следить за ходом сражения, критический момент которого наступил, когда взорвался под огнем головных японских броненосцев наш Витязь. Громобой был подбит, вышел из линии и донес сигналом, что не может управляться, а контр-адмирал Руднев погиб. Казалось, что японцы уже прорвались, разметав перед собой наши броненосные крейсера. Но именно в этот критический момент Благодаря мужеству командиров и экипажей Баяна и Навика нам удалось переломить ход битвы в свою пользу. К сожалению, лично я ни тарана Рейна, ни торпедной атаки Балка не видел. Увы. Вскоре после этих событий, пробегая с матросами пожарной партии и младшим боцманом в сторону крупного возгорания у переднего мостика, я увидел довольно близко нашего противника. Это был большой, 15-тысячный броненосец, как потом стало ясно Сикисима, почему-то оказавшийся без хода и здорово севший на корму. Он был страшно избит, горел, но в кого-то яростно палил главным в противоположную нам сторону. Такой жуткой картины я не только никогда не видел, но и не представлял себе. Снаряды сыпались на него беспрерывно один за другим. В борту его уже и без бинокля видны были провалы и дыры, кое-где из них выбивало пламя, Грот мачта рухнула у меня на глазах, прочертив в дыму дугу своим развивающимся боевым флагом. Идущий перед нами ретвизан даже пустил по японцу мины из бортовых аппаратов, но не похоже, что попал. Далеко впереди дымил, как огнедышащий вулкан, охваченный пожарами цесаревич, всаживавший тем не менее в стоявшего японца снаряд за снарядом из кормовых башен. Потом я увидел, как из-за дыма пожара Секисимы контркурсом к нам Выходит еще один неприятельский корабль, на который немедленно перенесли огонь орудия нашего Потемкина и идущего за ним Суворова. Это был флагман Камимуры броненосец Конга, о чем говорил развивающийся на форстенге вице-адмиральский флаг и высоченные шлюпочные краны, характерные только для двух кораблей британской постройки, которые были спроектированы для чилийского флота. Дистанция до него не превышала двух с небольшим миль. И за очередным актом драмы, безжалостным его избиением, к которому подключился и Александр, где справились, наконец, с повреждением в руле, мне удалось даже какое-то время понаблюдать. Не скрою, но после стольких уже виденных сегодня смертей и страданий моих товарищей, зрелище превращения этого красивого, элегантного корабля в груду огнедышащего, покореженного металлолома вызвало какое-то мрачное, первобытное удовлетворение к которому начинало примешиваться всепоглощающее чувство торжества. «Мы побеждаем!» Это уже становилось очевидным. Японцам не удалось прорваться и уйти, а значит, главное, что так волновало командующего, удалось предотвратить. Раз Камимура развернулся, значит, все. Заметались, бегут, сила не взяла. Но в этот момент до меня донесся чей-то крик. «Смирнова сюда скорее! Адмирал ранен!» «Правую руку оторвало!» Я опрометью кинулся по уцелевшему трапу левого борта наверх в боевую рубку.